День пятый. Олег стоял на палубе какого-то огромного теплохода, который плыл по довольно широкой реке практически черного цвета. Был уже вечер. Гости гуляли по открытой палубе, кто-то сидел за столиками и ужинал. «Привет, брателло!» Как жизнь? Красномордый в синей клетчатой рубахе и ярко-красной жилетке подошел сзади к Олегу и по-приятельски хлопнул его по плечу. «Да неплохо все в целом!» — ответил Олег, который не только уже не испытывал неприязни к красномордому, но и за эти несколько дней как бы привык к нему, что ли. Как сам. — Да тоже неплохо. Приставили меня тут к одному чувачку. — Вот, обрабатываю потихоньку. Красномордый указал пальцем на грушеподобного индивидуума, который поднимал тост за соседним столиком. — И на чем же ты его берешь? На пьянке. Он выпить любит. Красномордый достал сигаретку и прикурил опять от указательного пальца. Как раз мой профиль. Кстати, можешь поблагодарить его, если хочешь. Это именно он прислал тебе лишние деньги из конторы, название которой я все время забываю. Олег окинул еще раз взглядом чиновника за столиком, помолчал и вернулся к Красномордому. — А как тебя зовут? — заинтересовался Олег. — Зови меня Красномордый. Я уже привык. «У нас тут нельзя по именам. Полностью Форбиден. Ферштейн». Красномордый в очередной раз хлопнул по плечу Олега и повернулся было уходить, но потом вернулся. «Ну ты держись. Сегодня, наверное, последний день у тебя. Больше пяти дней нельзя». «А как же ваше любимое число шесть?» «Ты книжек, что ли, начитался?» Ухмыльнулся в ответ Красномордый. «Ладно. Бывай». Олег постоял еще немного возле борта, Когда к нему подошел официант и сказал официальным тоном: Вас тут приглашают за столик! Олег повернулся и сел за столик к какому-то грузному мужчине с усами и бакенбардами, который с удовольствием ел селедку на большом блюде и периодически запрокидывал стопочку водки из запотевшего графина. Ну, молодой человек! Обратился наконец к коллегу добряк мужчина с бакенбардами, безобразничаем, обижаем персонал. «В каком смысле?» «А в том, что мы тут стараемся, обеспечиваем условия, а вы ни в грош не ставите наши усилия». Добряк смачно вытер усы салфеткой и уставился на Олега. «Это нехорошо. Девушку Давича обидели. Она очень жаловалась на вас. А вы что тут самый главный?» Вдруг неожиданно сам для себя спросил Олег. «Я-то? Ну а если и так? Как-то не похожи вы на Люцифера или Воланда?» «А так?» Добряк взмахнул салфеткой и мгновенно преобразился в какого-то наподобие графа Дракулы. «Нет, так намного хуже». Олег заметил, что он нисколько не испугался и вообще уже привык к местным фокусам. «Вот тот-то и оно!» Добряк снова вернул себе свой облик и опять за рехваски тяпнул стопку водки и наколол на вилку очередной кусок селедки. «Между тем, молодой человек. Самого страшного вы еще не видели». И лучше вам этого не испытывать, потому как мы точно знаем, чего именно вы боитесь. Причем с самого детства. Да ну! И что же это? Олег с интересом посмотрел на Добряка с бакенбардами. Боюсь сюрприз испортить. Я вам рекомендую до этого страшного момента одуматься и произнести это. Пока не поздно. А если не произнесу? Тогда сюрприз. Я выбираю сюрприз. Ну что ж... Пожалуйте. Добряк щелкнул пальцами, и палуба вмиг опустела. За соседним столиком остался только красномордый, который с интересом смотрел за происходящими событиями. Внезапно палубу заполнила толпа зомби. Уродливые и сморщенные трупы ковыляли коллегу, пошатываясь на ходу и волоча действующие конечности. Их обезображенные морды и раскоряченные пальцы были, конечно, неприятны, но после того, что видел Олег до этого особенно с демонессой, было вполне ему по силам. Олег поднялся из-за стола и потихоньку начал раскидывать зомби, применяя весь свой арсенал ударов из бокса и карате. Но зомби все прибывали и прибывали, что начало его уже немного напрягать. Красномордый, сидящий за соседним столиком, вдруг одними глазами показал Олегу на топор, висящий на пожарном щите. Олег понял намек, схватил топор, и первым же ударом отрубил наиболее напористому зомби голову начисто. Дальше дело пошло веселее. Олег, как Илья Муромец, сражался и махал топором, раскидывая толпы зомби в разные стороны. Кровь хлестала во все стороны. Однако поток зомби не прекращался. И они уже начали теснить Олега к борту судна. Вдруг откуда ни возьмись, рядом с Олегом очутилась Елена, которая истошно закричала и закрыла лицо руками. Господи, вдруг подумал Олег, как же похоже на правду. А вдруг это не сон? Олег с топором перевес начал защищать Елену. Но она в какой-то момент поскользнулась и упала за борт, прямо в черную воду реки. Олег прыгнул следом и понял, что это не вода, а нечто среднее между ртутью и нефтью. Он изо всех сил тащил ее к берегу и практически выбился из сил, когда возле самого берега он вдруг увидел все того же добряка который с горящими красными глазами и огромным тесаком стоял возле берега по колени в воде. «Скажи это!» — взревел Добряк и приставил свой огромный нож к животу Олега. «Мой ответ — нет!» — закричал в ответ Олег. Добряк нанес свой удар, и страшная боль пронзила внутренности Олега. Реальная пульсирующая боль. Олег вдруг понял, что именно этого он и боялся больше всего. Настоящего ножевого удара в живот. Это был истинный и неприкрытый животный ужас, идущий откуда-то из глубины подсознания. «Скажи это! И останешься жить!» — закричал добряк, и лицо его превратилось в черную маску с горящими глазами и расплывающимся черным огромным телом демона. Олег собрал все свои силы, сжал зубы и закричал. «Да пошел ты на!» — непечатное слово. Все тут же прекратилось. Боль и страх схлынули. Олег начал просыпаться, прорываясь через грезы кошмара в осознанную реальность. «Ты знаешь, у нас тут все в шоке от тебя». Сквозь сон вдруг услышал он голос Красномордова напоследок. «Уж послал так послал. Привет жене». Олег посмотрел на часы. Было почти шесть утра.